Глава шестая. Никто из сотрудников в конторе Блика не общался с боссом после Анисы, и никто не видел его с тех пор, как он уехал полгода назад. Я не стал упирать на то, что сразу после его отъезда распался брак Наташи и Фредди, а Наташа начала получать анонимные письма. Но это совпадение не выходило у меня из головы. К тому времени, когда мы вернулись в контору, Пятница уже заканчивалась, и сотрудники обсуждали, где бы отметить наступление выходных. Мы вошли в кабинет Блика. Аниса смутно помнила, что у босса есть сводный брат. Мы нашли его номер телефона в ежедневнике Блика и позвонили. Брат сказал, что они поссорились и уже несколько лет не общаются. Аниса резко встала из-за стола и прошла в свой кабинет. Фейсбук. «Сказала она. э н т о н е там часто сидит». Она вошла в Фейсбук со своего компьютера и отправила Блику несколько сообщений, ни одно не было прочитано. Когда страница обновилась, мы оба растерянно уставились на экран. В профиле Блика появилась новая фотография. В том же стиле, что и те, которые мне показывал Фредди Койл при первой встрече. И та, которую я видел, когда... Нашел страничку Блика прошлой ночью. Крупный краснолицый мужчина в распахнутой на груди рубашке обнимал очередную тайскую девушку. Мы с Анисой переглянулись. Я посмотрел на время публикации. Ровно шесть вечера. «Прокрутите ниже», — попросил я. «Посмотрим, в какое время размещали предыдущие фотографии». Фотография, на которой Блика запечатлели с уличным торговцем, была опубликована позавчера в шесть вечера. И еще одна, на которой Блик стоял у какого-то водоема, тоже в шесть вечера на день раньше. Блик в ресторане в шесть вечера, в лобби отеля в шесть вечера, на террасе на крыше в шесть вечера. «Черт!» — сказала Аниса. «Публикуются автоматически». а н и официально заявила об исчезновении Энтони Блика, а я позвонил Наташе р и ф и Фредди Койлу, чтобы сообщить им новости. К тому же мне хотелось узнать, когда они в последний раз разговаривали с Бликом. В прошлом году оба поддержали его решение уехать в отпуск с целью поправки здоровья, и очевидно с тех пор ни один из них не контактировал с ним иначе, как по электронной почте. Следующей моей задачей было отследить передвижение блика, телефонные звонки, банковские переводы, регистрация на рейсы. Со звонками с мобильного было проще всего. Остальное занимало какое-то время. Согласие Анисы, я попросил криминалистов на всякий случай собрать образцы ДНК в конторе блика. Он явно замышлял что-то перед своим исчезновением и, возможно, был как-то связан с убийством улыбающегося человека. Данные от оператора сотовой сети оказались настоящим откровением. Телефон Энтони Блика не покидал пределы города. Телефон Энтони Блика был выключен со дня его предполагаемого отъезда в Таиланд. Я пытался понять, что бы это могло значить, но тут... завибрировал мой телефон звонила шан у меня был тяжелый день к тому же во время нашего последнего разговора она рассердилась на меня но я не решался ответить не поэтому из за фотографий которые нашел рики я совсем не спал со времени последнего дежурства но когда я наконец з а д д р н у л шторы чтобы в комнату не светило яркое утреннее солнце и закрыл глаза в домофон позвонили Я осторожно спустился вниз. У двери никого не было, но звонить продолжали с разными интервалами, так что в итоге я оставил идею поспать, принял душ и ушел. Теперь я знал, что меня преследует Бейтман, но от этого становилось только хуже. Он мог снова заявиться в бар, показать фотографии Шан, и тогда она придет к тому же выводу, что и р и к и что я снова употребляю наркотики. «Меня тоже побьешь?» — спросил тогда Рикки. «Я же говорил, Шан мне обо всем рассказывает». Вспомнилась наша последняя ночь. Мы не решались обсудить мои возобновившиеся проблемы со сном. Ночные кошмары, из-за которых утром я просыпался измученным, а Шан в страхе караулила меня всю ночь. Я начал проводить с ней... Меньше времени. Старался не ночевать дома. Придумывал жалкие отговорки, почему не могу заехать за ней после смены или провести с ней выходной. Так продолжалось несколько недель, и, наконец, она приехала ко мне домой с большой сумкой продуктов и с улыбкой на лице. Поцеловала меня в щеку и, как ни в чем не бывало, прошла в дом. Тогда я понял, как много я значу для нее, и как много она значит для меня. Мы провели вечер, как в прежние времена. Она рассказывала про смешные случаи на своей работе, я про тревожные на своей. Допив бутылку вина, мы отправились в постель. В ту ночь мне снилось, как семья из четырех человек поехала на машине в незнакомый дом, где-то далеко за городом. Там были ужасный тощий человек и женщина с перерезанным горлом. От звука выстрела... Я проснулся. Я лежал на полу у кровати. Шан гладила меня по голове и тихонько повторяла, что все будет хорошо. В комнате царил хаос. Сначала я подумал, что произошло землетрясение. Потом увидел свои руки, обломанные ногти, порезы, синяки. Я с трудом встал, огляделся. Шторы сорваны, абажур разбит. В окне трещина. Я пошел в ванную. Отражение в зеркале искривлялось и плыло. Почувствовав, что меня сейчас с тошнит, я поднял крышку унитаза. Внутри плавали окровавленные салфетки. Шан убиралась в спальне. Увидев меня, она улыбнулась. Волосы у нее были распущены. Обычно она собирала их в хвост. Некстати включилось мышление детектива. Я спросил ее, что с ней, но она попыталась меня обойти. Я подступил ближе, она отшагнула. Я припер ее к стене, убрал с лица волосы. Увидел пластырь, закрывающий то ли синяк, то ли порез. Отшатнулся, в ушах зазвенело. Это я сделал? Ничего. Меня замутило. Я вышел в коридор, оделся, открыл дверь. Эйд! — сказала она. — Эй, Дан, уйди до того, как я вернусь, — сказал я, не оборачиваясь. Я не сразу пришел в с е б я Телефон уже почти доехал до края стола и ответил. — э й т сказала она. — Эй, Дан, Шан, он снова здесь. Человек, который про тебя спрашивал.